— Так ты говоришь, что ты отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать из нее грузило? — А то что ж, не в бабкиш играть. — Но для грузила ты мог взять свинец, пулю, гвоздик какой-нибудь. — Свинец на дороге не найдешь, купить надо, а гвоздик не годится. Лучше гайки и не найти, и тяжелая, и дыра есть. Дураком каким прикидывается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 В прошлом году здесь сошел поезд рельсов, — говорит следователь. Теперь понятно, почему. Чего изволите? Теперь, говорю, понятно, отчего в прошлом году сошел поезд рельсов. Я понимаю. На то вы образованные, чтобы понимать милости в Господь знал, кому понятие давал. Вы вот и рассудили, как и что...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 И виновный знал, что последствием всего должно быть несчастье. Понимаешь? Знал. А ты не мог не знать, к чему ведет это отвинчивание. Он приговаривается к ссылке в каторжные работы. «Конечно, вы лучше знаете. Мы люди темные. Не что мы понимаем?» «Все ты понимаешь. Это ты врешь, прикидываешься». «Зачем врать? Спросите, на деревне или не верите? Без грузила только уклейку ловят».